Глава девятая. Или не будет? Первым пришел в себя Ричи. Он чуть заторможенно, но аккуратно сложил полотенце и вытер об него ладони. «Фух!» — сказал он осипшим голосом. «Это что вообще было? Я чуть в штаны не наложил!» «Т-ц-ц!» синхронно цыкнули на него сестрички. «А что?» — тут же возмутился парень. «Если он выскочка, ему можно страху на всех наводить. Он в своем праве юноша». Мелкими шагами мистер Хантер подошел к стойке, схватил сложенное официантом полотенце и приложил его себе сначала к лбу, затем к затылку, а потом потер покрасневшую от волнения шею. Я переводила взгляд с одного говорившего на другого и все еще не могла прийти в себя от пережитого волнения. Меня, первого помощника главного бухгалтера огромного холдинга, не могли запугать ни налоговая, ни аудиторская проверка. А тут один рык и мое новое тело готово рухнуть и притвориться мертвым. Это что за чушь? Нет, нет, нет, так дело не пойдет. Надо срочно разбираться с этим миром. Точнее, как мне отсюда выбраться? «Можно ли это как-то сделать? Ведь если здесь есть магия, и они ею пользуются, значит, кто-то может меня отправить обратно. А если не смогут?» Тут же почувствовала, как больно сдавило горло. На мгновение меня охватила дурнота, и перед глазами заплясали цветные пятна. Я больно прикусила губу, чтобы быстро прийти в себя. Если не получится вернуться и придется здесь обживаться, то войти в семью выскочки не самый плохой вариант. Так ведь? Что значит «он в своем праве»?» С дрожью в голосе от странного стеснения в груди спросила я. «Он объявил вас своей невестой», – сказал об этом во всеуслышание. «Если бы вы еще не были под защитой Академии, то уже считались бы его женой». «А так...» – мистер Хантер бросил на стойку скомканное полотенце, повернулся ко мне и посмотрел сочувственно. «Вы обязаны информировать его о своих перемещениях, и если он не сможет вас найти, то имеет право наказать. Надо соблюдать приличия». Я шумно выдохнула и поджала губы. «Но вы не переживайте», – попытался утешить меня управляющий. «Все не так уж плохо. Таковы традиции. У нас тут ни подземелий-то приличных нет, ни башен». «Не так уж плохо!» — вскрикнула я. Мой голос сорвался в режущий слух фальцет. Сердце сделало невообразимый кульбит, меня снова затошнило и очень сильно заболела шея. Не только происходящие события, но и реакция собственного тела ставили меня в тупик. Все еще не веря в то, что происходит, я внимательным взглядом оглядела всех присутствующих, пытаясь разглядеть малейшую тень шутки. Знаете, как бывает? Выпрыгивает из кустов человек с криком «Вас снимает скрытая камера!» и всем сразу становится весело. Это же шутка, правда? Он может меня наказать. Я зажмурилась до резкой боли в глазах и очень сильно сжала кулаки. «Что за мир мне подсунули?» Набрав полную грудь воздуха до выпученных глаз, я с негодованием выплюнула. "Тради", Но договорить мне не удалось. Сестрички сорвались со своих мест и буквально на руках вынесли меня из зала кофейни в маленький коридорчик, затыкая рот ладошками. зашипела на меня одна лисичка. «Нельзя возмущаться против традиций!» — причитала в другое ухо вторая сестричка. «Опустите!» — пыталась выговориться сквозь зажимающие мне рот пальцы и тут же замотала головой, вырываясь. «Пустите меня!» Лисички отступили, глядя на меня с подозрением. «Что еще за шутка с наказанием? Что это такое?» Рассерженной кошкой ощетинилась я. Девушки переглянулись. «Технически!» — начала говорить та, что стояла справа. «Это заточение!» «Как уже сказал мистер Хантер, в подземелье или башню», добавила та, что стояла слева. «Кто из вас кто?» устало спросила сестер, переводя взгляд с одной на другую. «Она тише, я Ханна». «Ты можешь всегда стоять справа», придумала я, как мне их не путать. «Технически», снова начала говорить Ханна и замолчала. Сестры переглянулись и весело засмеялись. Я улыбнулась. Как же сложно не знать, как устроен мир, и при этом стараться выглядеть своей. Хорошо, что сестер так просто плеч разгадыванием их имен, а то ведь опять заподозрит меня черти в чем. Мне нужна библиотека. Срочно! И работа. Вы вчера говорили, что здесь требуется официантка. Перевела разговор на насущные проблемы. «С наказаниями, потом разберусь». Лисички всплеснули руками, заголосив на два голоса. Схватили меня за руки и потащили обратно в кофейню. «Мистер Хантер! Мистер Хантер!» Управляющий затравленно оглянулся и даже присел немножко, то ли решив спрятаться за стойкой, то ли собираясь сбежать. Увидев лисичек, тянущих меня на буксире. Он заметно выдохнул и пробурчал себе под нос. «Вы меня с ума сведете! Что за суматошный день сегодня? Может, звезды не так сошлись на небе, а я не заметил?» «Мистер Хантер, возьмите Вильен на работу! Вы же хотели нанять еще одну официантку!» «Я хотел?» Мистер Хантер удивленно посмотрел на Ричи. Тот важно кивнул. «А, да, я хотел, но нанимать Вивьен, невесту самого выскочки!» Мистер Хантер с сомнением оглядел меня с ног до головы. «Вы не пожалеете!» – воскликнула я, признательно прижимая руки к груди. «Честное слово!» «Ну, только если...» – управляющий снова перевел взгляд на Ричи. Только если под твою ответственность. Обучение в процессе работы. М -м -м. Я с мольбой посмотрела на молодого оборотня. Тот в ответ внимательно, без малейших признаков улыбки, разглядывал меня, словно сканируя и пытаясь забраться в голову. И снова я почувствовала необычную щекотку по всему телу. Как тогда, когда мы с сестричками разговаривали за столом? Будь у меня шерсть, она бы тотчас стала дыбом. А оборотень довольно улыбнулся и кивнул. Хорошо, легко пожал он плечами. Я согласен. Приходи завтра с утра, тогда и начнем. Ну, вот и ладненько. Засуетился довольный управляющий и принялся ни с того ни с сего активно нас выпроваживать. День только начался, а уже великое дело сделано. Нового сотрудника найти в наше время непросто. Да, скажу я вам, совсем непросто. Все, девочки, идите, идите, займитесь своими делами, а нам кофейню прибрать надо и двор вокруг нее». «Вчера волки-то все-таки побушевать успели. Тише, Ханна, вас я жду сегодня к обеду. Мы как раз к тому времени кофейню-то и откроем». Лисички потянули меня к выходу. Уходя, я снова ощутила на себе цепкий взгляд. Резко обернулась и тут же наткнулась на пристальный взгляд официанта-оборотня. Неловко улыбнувшись и помахав ему рукой, я ожидала ответную улыбку, но ее не было. Речи буравил меня взглядом, чуть склонив голову, и хмурился».